Я в трамвае видел деву, даже девушку, друзья, вся на такой бутончик, рассказать не в силах я. Но со мной чинарь Веденский ехал тоже, как дурак. Видя деву, снял я шляпу и в снял колпак. Январь 1930 год.